Явление второе. Гурмышская, Буланов, Карп Карп «Пожалуйте, сударыня, чай кушать, самовар готов-с!» Гурмышская «Пойдем, Алексис!» Карп «Сударыня, сегодня ночью барин приехали!» Гурмышская «Барин? Какой барин?» Карп «Геннадий Демьянович с...» Гурмышская с испугом «Неужели?» «Слышишь, Алексис, Карпу, где же он?» «Карп, я их в беседку проводил, там и почевать им приготовился. Они говорили, что остановились в городе в гостинице, всю поклажу там оставили, а к нам пешком из города за место прогулки». Гурмышская «Еще ничего не говорил». «Карп, ничего-с, они были не в духе-с». Гурмышская «Как не в духе?» «Карп Как вроде в забвенье-с, надо полагать с дороги-с. Требовали бумаги, чернил, долго ходили по беседке, все думали. Сели к столу, написали записку и приказали вам отдать. Подает записку. Гурмышская, что такое? Стихи какие-то. Читает. Судьба моя жестокая, жестокая судьба моя. Ах, теперь одна могила. Что это, Алексис, я не понимаю. Буланов. Вы не понимаете, а мне-то где же-с? Гурмышская к Карпу. «Он спит?» «Карп. Никак нет-с. Встали рано и ушли, должно быть купаться. Я их сегодня не видал-с». Гурмышская. «Ну, когда придет, проси в гостиную чай кушать». «Карп. Слушаюсь». Уходит. Гурмышская, пожимая плечами. «Вот и не верь с нам. Пойдем, Алексис». Уходит. Выходит, несчастливцев, одетый очень прилично, — На голове чёрная складная шляпа и счастливец в прежнем костюме.